Наконец, на тёмных глазах его заблестели слёзы, и он сказал, «За что вы меня бьёте-то, отделенный, а? За что?» Тоска и жалость к себе слышались в его голосе. Цапля притворился пьющим чай. Ему было уже совестно за вспышку, но не хотелось показать этого. «За что вы меня ударили, отделенный?» — тихо и настойчиво повторил Банников. «За что? Я же ничего!» «Чего, Мелеш?» — сердито отозвался Цапля.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 Унтер меланхолично рассказал ему о посещении караульного офицера и своем несчастье. Алёхин на это заметил. «Леший бы их всех драл. Солдата спрашивают, а чтобы куб поставить в караулке, так этого нет. Спать я хочу. Утро вечера мудренее, а баба девки ядренее». Он лег на нары, зевая во всю мочь, сунул под голову свернутую шинель, достал окурок папиросы и скоро захрапел. Его пример нагнал сонливости на разводящего —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 Было как будто светлее, а над землёй по-прежнему растелался унылый мрак, заставляя напрягать слух и глаза. Рубаха банникова смутно белела в шагах в двадцати от караулки неподвижно и сонно. Цапля долго смотрел в его сторону, подрыгивая коленом и засунув руки в карманы брюк. "Иш фря", сказал он мысленно. "Тоже выслужиться хочет. Фарды бачит. Очень мне твой сахар нужен".